Глава 13. Эдди не могла поверить в реальность происходящего. Никогда в жизни она бы не подумала, что ей придется выводить на прогулку большого белого кролика. Но как только Дэнни узнал, что такое возможно, он тут же начал приставать к ней, пока она, наконец, не сдалась. Обычно она не соглашалась на его условия, даже если сын требовал что-то неоднократно, и надеялась, что эта уступка не испортит все воспитание. Впрочем, его просьба была вполне резонной. Кроме того, Эдди уже успела свыкнуться с этой идеей. В конце концов, кошек же выгуливали на поводке. Так почему не вывести кролика? Единственным аргументом против было то, что раньше, насколько ей известно, никто в их районе не таскался с кроликами вниз по реке. Морально приготовившись к странным взглядам прохожих, Эдди вытащила Мэри из клетки, восхитившись мягкостью кроличьего меха и после нескольких неудачных попыток пристегнула ее к поводку. Крольчиха, на удивление, совсем не испугалась. Малышка действительно была очень милым и послушным существом. Она жила у Дэнни всего несколько дней, но Эдди уже могла заметить, что между ними сформировалась крепкая связь. Крольчиха каждое утро разыскивала его по комнате, хотя Эдди догадывалась, что мальчик, скорее всего, втайне выдавал ей вкусняшки из шкафа. А затем они вместе проводили полные радости полчаса, прежде чем Дэнни нужно было собираться в школу. Эдди больше не приходилось насильно поднимать его с кровати. Ей достаточно было всего лишь подразнить его кроликом чтобы сын тут же вскочил, умылся, причесался и позавтракал, прежде чем она позволит ему увидеться с Мэри. Единственную проблему составляла школьная форма, которую ей не хотелось замарать белой шерстью, поэтому процесс одевания... Оставляли напоследок. «Я буду нести ее в руках, пока мы идем по центральной улице, а потом поставлю на землю, когда доберемся до поляны». Эдди уже подняла Мэри, когда Дэнни попросил понести ее сам. «Если хочешь», — с сомнением сказала Эдди. Мэри хоть и казалась небольшой, но через какое-то время нести ее становилось довольно тяжело, особенно для маленького мальчика. «Да, я очень хочу», — настаивал Дэнни. Ты сказала, что заботиться о ней – моя обязанность, так что позволь мне это сделать». Она на секунду восхитилась его самоотверженностью, но сперва нужно было посмотреть, как он запоет через полчаса. В конце концов, Дэнни и сам был еще мал, поэтому любое расстояние, а с кроликом на руках и подавно, было для него не близким. Но сын удивил ее. Она видела, каких усилий стоило ему пронести Мэри всю дорогу от их дома до берега реки, учитывая мрачное выражение его лица и то, как он наклонился назад, чтобы уравновесить вес кролика. Тогда она убедилась, что для него нет ничего невозможного. Может, Джеймс действительно понимал, о чем говорит. Теперь Дэнни прочувствовал, что такое ответственность за кого-то и как нелегко это дается, но все равно не отступал. В глазах сына она увидела еще кое-что — решимость и гордость. Он шел с высоко поднятой головой, игнорируя зевак, удивленные комментарии прохожих и все то внимание, которое привлекало крольчиха. Мальчик спустился к реке и обрамляющим ее красивейшим полям. Он вел себя так, будто бы выгуливать кроликов было для него обыкновенным делом. Со временем оно могло действительно стать им, хотя пока Эдди, как и Дэнни и другим горожанам, было сложно привыкнуть к кролику, прыгающему на поводке, так как раньше... Их привыкли видеть исключительно в клетках. Эдди не знала, была ли прогулка в новинку для Мэри или нет. Но потому как спокойно она себя вела, Эдди заподозрила, что, скорее всего, это была не первая ее вылазка в свет. Девушка молилась, чтобы она не стала последней. Первая часть прогулки прошла без происшествий, так как Эдди и Дэнни медленно шли по тропинке, давая Мэри достаточно времени, чтобы поскакать по углам и все понюхать. Когда на пути встречалась собака, Эди на всякий случай подхватывала малышку на руки. Собаки, казалось бы, не проявляли к ней ни малейшего интереса, хотя Эди чувствовала, как Мэри каждый раз напрягалась, когда те подходили слишком близко. Глядя на радостное лицо сына, Эдди испытала некое сожаление, что не купила ему домашнее животное раньше. Кролик был отличным решением, так как мог жить на улице и спокойно ходил на поводке почти как собака. Так что в некотором смысле они сумели получить от жизни все самое лучшее. «Мам, Джеймс сказал, что кролики могут жить и в доме, если научить их пользоваться лотком», сообщил ей Дэни, как будто бы догадался, о чем она думает. Его маленькое личико было полно надежды. «Посмотрим», уклончиво ответила она. Договор аренды гласил, что им не разрешалось заводить домашних животных. Поселить Мэри в доме было бы нарушением правил. Кроме того, она и сама не знала, понравится ли ей жить в одном помещении с кроликом. Хотя, если Мэри научится ходить в лоток, ей не придется повсюду сталкиваться с маленькими лужицами. А в отличие от кошки, кролик не будет забираться везде и рвать когтями ее драгоценные ткани, или как собака постоянно просится гулять. Тем не менее, сперва нужно было свыкнуться с мыслью, что домашнее животное – это вообще хорошая идея. Первая эйфория от заботы о питомце скоро пройдет, так что нужно было все обдумать. «Мам?» «Да, Дэнни». По его тону Эдди поняла, что сын собирается спросить о чем-то очень серьезном, на что она, скорее всего, не была готова отвечать. «Джеймс, теперь твой парень?» Такого вопроса она не ожидала. Нет, малыш. Почему ты спрашиваешь? Он купил мне Мэри. Эдди не стала с ним спорить, потому что часть ее тоже до сих пор размышляла о том, не выдумал ли Джеймс всю эту историю с обнаруженным в дикой природе кроликом. Но даже если это была правда, он все равно накупил им всех этих прибамбасов для содержания Мэри. Клетка сама по себе, скорее всего, стоила немалых денег, не считая загона, мисок, подстилки и еды. А еще вакцинация и стерилизация, ведь услуги ветеринара, как она знала, были далеко не дешевыми. Стоит признать, это был, безусловно, более оригинальный подарок, чем поход на роскошный ужин в пафосный ресторан. Но подбираться к ней с помощью сына было ужасно подло. Несмотря на то, что ей рассказала Тиа, Эдди все равно не была до конца уверена в Джеймсе и праведности его намерений. Конечно, с его стороны было бы глупо проходить через столько проблем ради очередной интрижки, но инстинкты, тем не менее, подсказывали ей, что все это приведет лишь к разбитому сердцу. Она определенно была ему неровня. Вопреки здравому смыслу, Эдди позволила Дэнни установить лоток в доме, а затем целый час нервно ходила за Мэри, выжидая, когда та написает на пол. «Спокойно, мам. Она всегда ходит лишь в один угол клетки». Так что Джеймс предложил мне положить в лоток немного сена, на которое она уже писала и какала, чтобы она знала, куда идти. «Надеюсь, ты вымыл руки после этого?» Мальчик кивнул. «Джеймс сказал, что руки нужно мыть каждый раз после того, как я очищу клетку или беру Мэри на руки». Дэнни хихикнул. «Он сказал, что от меня она может подхватить много микробов. Какой глупый, да?» «Да, это уж точно. Но глупый или нет?» Он очень нравился ее сыну, и Эди не была уверена, хорошо это или плохо.